75. То утро, последнее утро штабс-ефрейтора Генриха Вольфа, началось с не на мётного обстрела, ливень стих, словно испугавшись предстоящей бойни. Улиц было не узнать, тротуары подмыло, от чего перекосившиеся плиты топорщились как попало. Залежи ила и влажные чёрные грязи указывали места, где ещё недавно пролегали русла бурных потоков. Дороги были усеяны подсыхающим мусором, остро пахло тиной и прелыми листьями. Одна только зелень радовалась прошедшему дождю. Листья пальм, отмытые до блеска, приветствовали зарождающийся день весёлыми взмахами. Утренний туман уже высасывал влагу из насквозь мокрой земли. Легчайшая взвесь поднялась над размытыми газонами. Ветерок разгонял её по дворам. Ещё спящий город был тих и умиротворён. Патрульные солдаты внутри броневиков выворачивали челюсти в отчаянных зевках, тёрли глаза. Даже самых шумных гуляк в кабаках запертых до окончания комендантского часа смырел сон. Головы их устало покоились на сложенных поверх столов рук. Остатки сладкого дыма улетучились через узкие окна курилен вместе с грёзами клиентов, застывших на лежаках в немыслимых позах. И тут, словно музыка в дешёвом боевике, Завыли сирены, мины зашипели, завизжали, начали рваться. Взревели моторы, водители, поминая всех святых, рванули, что есть мочи, круша бордюры и углы домов, торопясь покинуть зону обстрела. Но укрыться было негде, взрывы бухали, казалось уже по всему городу. Похожи и на частые удары барабанов. Их аритмичная партия глушила объявления сети гражданской обороны с призывами соблюдать очередность при входе в убежище. Танки окутывались плёнками силовых щитов. Осколки рассвечивали прозрачные пузыри радужными переливами. Кусочки щебня, точно пули, со звоном отскакивали от башен бронетранспортёров. Дымные столбы пожаров потянулись вверх, и туман сразу утратил свежесть, напитался едким запахом гари. Казармы миротворцев скрылись за сплошной чёрной пеленой. Редкие вспышки едва пробивались сквозь дым. Листья пальм с шипением съёживались, чернели. Поры кислоты были безжалостны. Это не один из тех коротких бессмысленных обстрелов, какими боевики время от времени терроризировали небольшие городки. Это напоминало огневую подготовку, массированный обстрел перед настоящей атакой. За какие-то 30 минут город превратился в ад. Католический собор на Хелме, куда Генрик просочился, смешавшись с толпой, был переполнен. Другого убежища поблизости не было, даже на лестнице, которая вела на колокольню, заняли каждую ступеньку, а в ворота продолжали протискиваться все новые люди, неся на руках детей и узлы с наспех собранным домашним скарбом. Католики, буддисты, мусульмане, язычники и закоренелые безбожники все собрались здесь. В какого бы бога они не верили, они надеялись, что тут им удастся спастись». Крики матерей, разыскивающих детей, отражались от каменных стен, вязли в стонах раненых, смешивались с детским плачем. Яростные споры за кусочек свободного пространства грозили перейти в поножовщину. С колокольни, куда с боем пробился Генрик, панорама выглядела даже живописьней. С высоты город казался чистеньким и игрушечным. Башня единственного небоскрёба в центре торчала одиноким столбом. Верхние этажи сияли огнём. Вертолет огневой поддержки, кружащий над джунглями, с виду был совершенно неподвижен. Белые стены ракетных выхлопов, словно висели в воздухе на полпути к бескрайнему черно-зеленому морю. Все вокруг странно застыло. Только грохот барабанов звучал не переставая. Это плотные, точно пластмассовые дымки разрывов поднимались тут и там, между коробочками домов. Ветерок с озера сносил в сторону дым от горящих казарм. Было видно, как танки-букашки цепочкой движутся вдоль набережной, но и они отсюда казались неподвижными. На таком расстоянии бой выглядел аккуратным и прилизанным. Священник, притулившись об углу колокольне, потерянно молчал всё время, пока Генрик внимательно рассматривал окрестности. Скажите, святой отец, вон то здание, что рядом с небоскрёбом это ратуша? Священник посложно перевёл взгляд туда, куда указывал палец Генрика. Отсюда плохо видно, кажется, да, в голосе его звучала безмерная усталость. «А вон тот дом, где много дыма, это казармы?» «Да». «А саворский алюминий, его можно увидеть отсюда?» – продолжал допытываться Хенрик. «Вон тот дом, черный, там, где нет дыма». «Ага, да по этому району даже не стреляют», – сказал Хенрик словно сам себе. Он примечал детали – расположение батарей, ведущих ответную стрельбу, направление движения войсковых колонн, скопление беженцев, районы, наиболее подверженные обстрелу. В самом деле, в глазах священника проснулся вялый интерес. Он взглянул на Генрика, свесившегося через перила пристани, словно увидел его впервые. "А вы что же, корректировщик?" что священник смутился. "Каждый раз, когда обстрел затягивается, я поднимаюсь сюда, чтобы не видеть этих несчастных", пояснил он виновато. "Я думал, если вы корректировщик, то сюда не будут стрелять. Мы нейтральны, здесь много детей, и у нас не хватает противогазов". "Да вы с ума сошли, святой отец! У меня и бинокля-то нет. Извините меня, я не хотел вас оскорбить". Короче, вы ведь всё равно не признаетесь. И бинокль можно спрятать в сумку, такую, как у вас. Просто помните, это владения Господа Бога, а они тоже не нейтральны. И Генрику указал на колокольню церкви, вокруг которой раскинулись поля полотняных палаток. Через свой усилитель он разглядел, как с крыши колокольни торчит орудийный ствол. Не все храмы соблюдают нейтралитет. Недавно там был бой, погибло много невинных людей, так что их можно понять, но мы мы нейтральны. Если вы оттуда объясните им, я пойду. Прощайте, сказал Генрик. Храни вас Бог и берегитесь снайперов. Он сказал что-то ещё, но Генрик уже не слышал. Проталкивался вниз, наступая на чьи-то руки и сумки. План действий отпечатался в его мозгу. Грохот заглушил проклятие. Это низко над городом пронеслось звено истребителей. Ненависть не подгоняла его так, как раньше. Казалось, он израсходовал её всю без остатка. Усталость и апатия сменились возбуждением от близости цели. Такого с ним ещё никогда не было. Он больше не испытывал горечи, и месть, к которой он стремился необычным образом перестала быть его личной местью. Он действовал так, словно выполнял чью-то просьбу. Грохот обстрела не прекращался. Генрик бежал трустой, стараясь держаться ближе к стенам. Уши, как радары, определяли по звуку степень опасности. Мина летит медленно, меняет звук по мере того, как удаляется от верхней точки своей траектории. Так что опытный человек может определить, насколько близка начиненная кислотой или взрывчаткой смерть. Иногда он стремительно ускорялся, торопясь проскочить опасный участок. Иногда бросался на землю где-нибудь под раскидистым деревом. Вой, удар, он скакивает, бежит дальше, и куски кровли сыплются сверху, в перемешку с мусором. Он пересек двор горящего дома, где присыпанный пылью убитый лежал на земле. Пробежал по тротуару, перепрыгивая через брошенные узлы. Миновал перевернутый чадящий автомобиль на углу. Рука, торчащая из окна, слабо шевельнулась. Люди были повсюду, стоило лишь присмотреться. Прятались в кустах, выглядывали из окон сокольных этажей. Тучный мужчина, отчаянно ругаясь, тащил тележку, груженную скарбом. Две женщины подталкивали тележку сзади. Двое пронесли мычащего от боли раненого, используя вместо носилок старое пальто. Хенрик упорно двигался в район, что приметил с колокольни. Бой разгорался. К минамётным разрывам примешивались ухающие звуки гаубиц. С юга доносился треск автоматического оружия. Дымные ракетные хвосты поднимались со стороны озера, расчерчивая небо. Мачта машины корректировщика он увидел издалека. Узкий штырь торчал над кронами чахлых деревьев сквера. Неподалеку горел ещё один дом с развороченной крышей. И Генрик припустил к нему, что есть сил. Затянутый дымом двор представлял собой ужасное зрелище. Воронка у расщеплённого дерева, вокруг разбросаны куски тел в перемешку с кирпичными обломками и тлеющими обрывками. Кожа лица натянула от жара, из окон верхнего этажа с гулом вырывалось пламя, то и дело осыпая двор снопами искр. Очевидно, мина попала прямо в толпу, высыпавшую из дверей по сигналу системы оповещения. Где-то пересиливая звуки канонады, громко кричал раненый. На земле слабо шевелилась женщина, присыпанная листьями, воняла гарию, развороченными кишками и взрывчаткой. Обрубок без ног судорожно дёргался у стены, постепенно затихая. Генрик решительно направился к нему, поправляя сумку за спиной. Ему не было дела до этих людей, он ничем не мог помочь им, да и не собирался. Слишком мало времени у него осталось, слишком много предстояло сделать. Он привык к виду смертей, и то, что он собирался сделать, не было в его представлении кощунством. В борьбе за выживание нет запрещенных приемов. В егерях любили подшучивать над смертью, давали ей прозвище, презирали ее, потому что говорили о ней намеренно грубо, словно грубостью можно отогнать понимание происходящего. Говорили «лучше тебя, чем меня», склеил ласты, навернулся, подпалил зад. Но презирай, не презирай, смерть свою возьмет. Он вспомнил старую песню, второй номер пулемётчика Митчелла. По кличке Ковбой часто напевал её в базовом лагере. Всё в порядке, ма, я просто истекаю кровью. Это такое своеобразное извинение перед тем, чьё изувеченное тело он собирался использовать. Но красноречие пропало даром. Открытые глаза парня уже не мигали. Он поднял его на руки, забрызгав ботинки кровью. Генрик надел одну из бесчисленных своих масок. На этот раз, превратившись в жертву налёта, лицо приобрело бессмысленное выражение. Упругая походка сменилась неровным ковылянием. Кусок мёртвого мяса в руках был для него не более чем декорацией, частью шоу, направленного на достижение цели. Намеренно спотыкаясь, он побрёл к скверу. Тело в руках было до странности невесомым.